Я понимал, что не получится долго шастать по охраняемой территории в трофейной униформе. Ключа от двери кабинета у меня не было, и хотя я ее плотно прикрыл, труп все равно рано или поздно найдут. Скорее рано, не думаю, что лейтенант с автоматчиком далеко ушли в том направлении, куда их послал майор. Стало быть, скоро вся зона отчуждения встанет на уши, разыскивая страшного убийцу, умеющего мочить людей голыми руками и обутыми ногами, которые, к слову, чувствовали себя дискомфортно. Я уже успел пожалеть, что оставил свои берцы в кабинете, натянув на ноги голеватые хромовые майорские сапоги. Все равно ж вычислят, так хоть убегать было бы сподручнее. Кстати, насчет убегать. Я шел по коридору, как я понимаю, штаба охраны периметра, и не имел ни малейшего представления о том, куда мне, собственно, сваливать и что делать. Попробовать украсть машину и рвануть в Киев? А кто мне там, собственно, рад? К тому же, учитывая уровень подготовки советских сотрудников КГБ, а искать гипотетического иностранного шпиона, скорее всего, будет именно это ведомство, погуляю я по украинской столице недолго. Скрываться от всесоюзного розыска, в который меня непременно объявят, это надо особые навыки иметь. И поскольку я не вор-рецидивист, шансов остаться на свободе у меня немного». Значит, надо пробиваться обратно к монументу и попытаться вернуться в свое время. Больше ничего не остается. Единственное, от четвертого энергоблока до штаба меня везли в крытом грузовике под прицелом автоматчиков минут 15. Ехали неторопливо, обижая, как я понимаю, строительную технику, забившую не широкое шоссе. Стало быть, я примерно в 10 километрах от своей цели. Теперь хорошо бы понять, где находится этот штаб и в каком направлении двигаться. Похоже, это строение не всегда было штабом. Скорее всего, его заняли ВВшники после эвакуации населения из 30-километровой зоны. Здание типовое. Сходу и не поймешь, что это было до аварии. То ли административный корпус, то ли учебный, то ли вообще общага какая-нибудь. Впрочем, без разницы. Я шел по коридору, по обеим сторонам которого тянулись обитые дерматином двери. Плотненько так обитые, словно в психушке, чтобы звуки вопли из кабинетов не доносились. Но это все так, мои фантазии. Хрен его знает, зачем оно понадобилось бывшему директору этой конторы. Может, он тепло любил и повелел наворотить такое, чтобы из кабинетов сотрудников не дуло, когда начальство по коридору прогуливается. Это нормально, когда я слегка на взводе, Мне обычно в голову всякая ересь лезет. А уж когда приходится по-серьезному воевать, то вообще труба. В башке такая чушь, что даже неудобно ее в новый роман вставлять. Но для достоверности приходится. А то читатель не поверит, что я — это я. мдам. В общем, кабинет, в котором меня допрашивали, находился на втором этаже. Я неторопливо прогулялся по коридору, спустился по лестнице на первый и направился к выходу. Ну да. Насчет бывшего административного здания я оказался прав. Накрашенных в зеленой стенах первого этажа кое-где белели пятна. Оттуда сняли старые плакаты, вместо которых на повесили новые. Немного наивные памятники той недалекой эпохи. Например, сейчас на меня со стены, приоткрыв губастый рот, насупив брови и неестественно повернув голову назад чуть ли не на 90 градусов, смотрел юный ВВшник, над характерной парадной фуражкой которого красовалась надпись «Будь бдительным в увольнении». Забавная рекомендация. Если военнослужащий будет следовать ей буквально, так как показано на плакате, то рано или поздно свернет себе шею, ибо природой не предусмотрено, чтобы человек заглядывал себе за спину таким макаром. Или следующий знаменитый «Не болтай» с серьезной дамой, прижимающей палец к губам. Интересно, конечно, как женская болтовня может влиять на безопасность, но в целом надо отдать должное агитационной машине Советского Союза, работала она безотказно и грамотно, воспитывая у граждан врожденное чувство истинного патриотизма, которое помогло в том числе и в ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Люди, не задумываясь, выполняли свой долг, спасая мир от радиационной заразы, жертвуя при этом своим здоровьем и жизнями. И думаю, в этом есть немалая талика постоянной наглядной агитации, как вон там, например, во всю стену, с гербом СССР и надписью «Моя Родина, Советский Союз». Гордость за свою страну ниоткуда не возьмется, ее надо воспитывать с детства. Под плакатом стояло знамя полка и бюст Ленина, рядом с которыми замер часовой с автоматом. А прямо напротив часового, Находился в выходе из здания. «По идее, если тревогу не поднимут еще минут десять, вполне получится покинуть штаб, найти подходящий легковой автомобиль, завести с ключом, который непременно добуду, а если не получится, то и без ключа. Я и так, и так умею». После чего... «Внимание!» — взревел динамик оповещения, висящий как раз над головой бюста с эпохальным прищуром, смотрящего в светлое будущее. В зону аварии проник опасный преступник, являющийся агентом иностранной разведки. Просьба принять все меры для нейтрализации врага, который может быть вооружен. В случае невозможности задержания преступника живым разрешается открыть огонь на поражение. Особые приметы. Враг одет в военную форму Советского Союза с погонами майора внутренних войск. Повторяю. Динамика орал так, что слегка оглушенный часовой аж присел немного. Надеюсь, что смысл услышанного дойдет до него не скоро. Но я ошибся. Охранять знамя полка поставили толкового парня. Скользнув взглядом по моим погонам, он резко повернул автомат в мою сторону, одновременно щелкнув при этом переводчиком огня. И не исключаю, что у него получилось бы срезать очередью незнакомого, небритого и потому крайне подозрительного майора, если бы не одно «но». Это в нашей привычной зоне с мутантами, ловцами удачи и прочей нечистью у каждого патрон в патроннике находится, и порой даже предохранитель заржавел в боевом положении. А тут мирное время плюс устав караульной службы, согласно которому все патроны должны находиться в магазине. Что паренька и подвело. Пока он хватался за рукоятку перезаряжания и дергал ее на себя, я успел прыгнуть вперед, отбить ладонью ствол автомата, направленный мне в живот, и другой ладонью наотмашь хлистануть по шее караульного. В большинстве спортивных единоборств такой удар запрещен и обоснованно, ибо в этом случае локтевая кость, словно меч, рубит по сонной артерии и вдобавок сжатый кулак на манерке стеня бьет в мою любимую точку по ухом. Если сильно садануть, можно сломать сосцевидный отросток височной кости что вкупе с травмой сонной артерией запросто может отправить человека к праотцам. Но я ж не зверь какой, чтобы убивать советского военного, выполняющего свой долг. Щелкнул дозированно, отчего парень моментально сомлел. Ноги подкосились, и мне пришлось придержать падающее тело, чтобы оно не ткнулось макушкой в бюст вождя. По идее, после такого происшествия стоило бежать со всех ног, но тут мой взгляд упал на сапоги караульного. Поскольку военной обуви я перетаскал на себе немало, то с первого взгляда понял — мое. После чего не стал церемониться. В два рывка сорвал с безвольных ног обувку, и тут понял, что бежать через выход уже не получится. Со стороны улицы слышался топот многих ног и отрывистые крики командиров. И куда теперь? Взгляд, метнувшийся по стенам в поисках выхода, наткнулся на набитую через трафарет красную стрелку, над которой имелась надпись в бомбоубежище. Я с сомнением скользнул взглядом по автомату караульного, но тут же отказался от мысли забрать ценный трофей. Если за потерю сапог парень получит три наряда в очереди, после чего ему на складе выдадут новые, то утрата автомата равна трибуналу и реальному тюремному сроку в дисциплинарном батальоне, а наряды в данном случае служивому на пользу пойдут. Глядишь, в следующий раз шустрее будет приводить оружие в боевое положение при виде врага. Все это я додумывал на бегу, прыгая по ведущей вниз ступеням с сапогами под мышкой. Главное, чтобы дверь в бомбоубежище была не заперта. А еще желательно, чтобы в нем был пожарный выход. Иначе получится, что я сам себя загнал в ловушку. Как говорится, мечтать не вредно. На массивной двери в бомбоубежище... Висел устрашающих размеров амбарный замок, над которым был прилеплен небольшой плакатик с надписью Бумбоубежище должно содержаться в чистоте и порядке. Блин, кто бы сомневался? Я не про плакатик, а про замок на двери. Это если дело касается не меня, а кого-то другого, о ком в фантастических романах пишут, что у них удача прет прям как осетер на нерест. И стрелять в героя бесполезно. Пули только огорченно свистят вокруг него, не способные причинить ему вред. И ножи он кидает пачками на двадцать метров, причем всегда в цель. И двери противник всегда забывает закрыть, чтобы герою было удобнее смываться. Все это, увы, не мой случай. И попадали в меня не раз. И с метанием ножи у меня так себе. А уж про экстренные пути отхода и говорить нечего». Хотя, когда у тебя за пазухой имеется компактный и бесшумный ПСС, то, в общем, ныть и жаловаться на судьбу тоже как-то некорректно. Позиция с разогнутой скрепкой, которую я, разумеется, прихватил с собой, времени не было. Ну и шуметь до поры до времени не хотелось. Грохот от выстрела из Макарова гарантированно выдаст мое местоположение, а стукнутый мною караульный вряд ли еще пришел в себя, чтобы рассказать о том, куда скрылся преступник, который его вырубил. Поэтому я выхватил бесшумный ПСС из потайной кабуры и выстрелил в замок, очень надеясь, что меня не прибьет рикошетом или оторванной замочной дужкой. Не прибило, за что судьбе большое спасибо. Лишь пуля с рикошетив отстали стали по сапогу чиркнула, споров начищенное голенище. Хм, вот и сетуй после этого на судьбу не было бы у меня на ноге намотано втрое больше положенного уставом, точно бы пропороло до кости. А так норм, только кусок рваной тряпки из дыры торчит. Пришлось прижаться спиной к стене и выстрелить еще несколько раз. Лишь четвертого раза разбитый пулями замок, жалобно звякнув, отлетел в сторону. Дверь оказалась тяжелой, с виду и не скажешь. А с другой стороны у нее оказался нехилый такой засов, Две толстые петли, между которыми я задвинул стальную пластину с приваренной к ней рукояткой. Все, можно выдохнуть. Такую дверку теперь свернуть можно разве что направленным взрывом. Еще только вбежав в помещение, я приметил возле дверного косяка выключатель, который, соответственно, и включил. убежища залил тусклый свет одинокого потолочного плафона, изрядно засиженного мухами. Ну, собственно, и вот... Приехали. Попал я по ходу. И варианта теперь два. Либо помирить тут с голодухи, либо отодвинуть засов и сдаться военным. Потому что в обширном помещении не было ни хрена, кроме толстых бетонных колон, поддерживающих потолок и силового шкафа возле противоположной стены. Получается, я сам себя запер в ловушке, из которой нет выхода. Ладно, хоть переобуюсь напоследок. Проворчал я себе под нос, Стаскивая с ноги дырявый сапог, а за ним и второй. Размотал портянки, как трофейные, так и самодельные. Ну ладно, ноги не растер, и на том спасибо. Вторично я порадовался, когда кирзачи караульного сели на ногу, будто пошитые на заказ. Жизнь в зоне вообще приучает радоваться даже приятным мелочам. А уж обувка по размеру для нашего брата — это далеко не мелочь, а один из наиважнейших элементов выживания кстати, о выживании. Пока я переобувался, мозг гонял мысли. В данном случае преимущественно дельные. Например, за каким бесом в пустом бомбоубежище нужен силовой шкаф? Ради единственной лампочки под потолком не жирно ли будет? Или это просто присущая данному времени советская избыточность, когда все делается с запасом на случай «мало ли, вдруг понадобится»? Закончив со сменой обуви, Я, дабы развеять свои сомнения, пересек зал и подошел к шкафу, с дверки которого злобно скалился на меня трафаретный череп с костями и подписью под ним «Не подходи, убьет». Я задумчиво почесал макушку и пришел к выводу, что вряд ли мне стоит опасаться черепа, грубо набитого красной краской. Шкаф был заперт, но эту проблему я решил уже привычным способом, правда, использовал для этого не ПСС с дефицитными патронами, «Отабельный Макаров. Теперь, если даже за дверью услышат выстрел, мне это уже никак не повредит». Дверца, сваренная из тонкой стали, оказалась хлипкой. Отлетела в сторону после первого же выстрела. После чего стало понятно, что выполняла она исключительно отпуговательно-маскировочную функцию. Ибо за ней оказалась вторая дверь. Массивная, проклепанная по краям, глубоко сидящая в бетонной стене а на опять же бетонном косяке той стены имелся габаритный пульт с десятью кнопками. Ясно-понятно. Знаешь, код, милости просим. Не знаешь, извини, но тебе здесь не рады. Такого рода электронных ключей я повидал немало. И ясно было, что этот хоть и солиден с виду, но для сталкера из 21 века не должен стать серьезной проблемой. Конечно, можно было попробовать сорвать замок пулей, «Я опасался повредить проводку. Это тебе не запор на автоклаве, который снес нафиг и решил проблему. Тут, если нужный провод оторвешь, дверь тупо не откроется. Поэтому пришлось начать возню». К хабуре Макарова прилагался шомпол-протирка, стальной заостренный штырь с кольцом на противоположном конце, в основании которого имелась примитивная отвертка, предназначенная для полной разборки рукоятки пистолета. Ей я и принялся откручивать винты, которыми крепился замок. Занятие оказалось непростым. Видать, монтажники очень старались прикрутить замок понадёжнее, отчего прорези винтов были частично сорваны. Но не настолько, чтобы не зацепить их отверткой. Я даже с двумя винтами справился, когда сзади раздались первые удары. Стало быть, разутый мной часовой уже очнулся, и рассказал о том, куда побежал новый владелец его сапог, после чего за мной отведили погоню. Но стучать они могут долго, засов-то на дверке солидный и не такое выдержит. Однако мой саркастический настрой слегка поутих, когда позади меня раздался мерзкий виск болгарки. Вот это хуже. Через дверь принялись резать засов. Значит, времени у меня остались считанные минуты. Третий винт поддаваться решительно не хотел. Особенно после того, как я, слегка не рассчитав, крутанул его сильнее, чем надо, и сковырнул уже без того травмированную прорезь. А у четвертого она была вообще свернута напрочь, не зацепить. Так, и что дальше? Сдаваться? Стрелять по замку? Стоп, а если так? Панель замка после выворачивания половины удерживающих ее винтов слегка отошла от стены, Чем я и воспользовался, всунув шомпол в щель наполовину его длины. Теперь дело за рычагом. Увы, на полу ничего подходящего не валялось. Ну да, помню, бомбы бомбоубежище должно содержаться в чистоте и порядке. А что, если так? Я выдернул из кобуры Макаров, привычным движением снял с него затворную раму, подцепил ее краем кольцо шомпола и надавил, что есть силы. Панель немного поддалась но лишь немного. А там, сзади, визг болгарки стал еще более мерзким. То есть прошли дверь и уже вовсю пилят засов. А я тем временем в раскачку расшатывал панель, стремясь сорвать проклятые винты. И с пятнадцатой, а может, двадцатой качки мне это удалось. Недовольно с сорванной резьбой, винты вылетели наружу, и панель повисла на проводах. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы понять. Все просто. Не изобрели еще в девяностые мегасложные замки для дверей бомбоубежищ. Пусть даже скрытых и бронированных. Я оторвал провода, припаянные клемом панели, и соединил так, как мне показалось верным. Желтый с желтым, синий с синим, красный с красным. Между ними проскочила искра, и ничего не вышло. Твою ж душу! а сзади, дважды звякнув по бетонному полу, упал распиленный засов. «Не люблю, когда мне палят в спину. Буду ли я отвечать на пальбу преследователей? Блин, не знаю. Это все равно, как на войне, в своих стрелять, когда они стреляют в тебя. Но, как бы там ни было, лучше уж принять свое лицом к лицу». Я отпустил провода, одновременно разворачиваясь в сторону открывающейся двери в подвал, и недовольно зашипел. Провиснув, два провода дотронулись до моей руки, долбанув током, а еще два коснулись друг друга. И тут я услышал скрип. Это отъезжала в сторону бронированная дверь. Я дядя взрослый и в чудеса не верю. Зато верю в собственное невезение, благодаря которому меня то бьет током, то забрасывает в очень паскудные миры. А еще я верю в совпадение, когда то невезение оборачивается большой удачей. Увидев такое, я ринулся к медленно расширяющейся спасительной щели между дверью и косяком и стал протискиваться в нее, рискуя в конце такого эксперимента стать плоским, как Камбала, при этом услышав, как кто-то зычным командирским голосом заорал на весь подвал «Огонь по шпиону!». Но ну, шпион уже протиснулся в щель и даже рванул рубильник, торчащий из стены с другой ее стороны. Пули бестолково замолотили по броне, И сквозь грохот выстрелов, усиленный подвальным эхом, я расслышал вопль. «А отставить, мля! Рикошетами вас же посещет нах!» Это верное замечание. Стрельба в замкнутом помещении в этом плане дело опасное, а сейчас так вообще бесполезное, так как движение двери изменило ход на противоположное, и в сужающуюся щель между и косяком сейчас вряд ли протиснулась бы даже вышеупомянутая камбала. Я подождал, пока дверь закроется, после чего прижался к ней и выстрелил в рубильник, сорвав его пули со стены. Теперь пусть военные думают, как открыть намертво заклинившую дверь. Да нельзя, довольный таким раскладом, я развернулся было и уткнулся носом в карт-схему, висящую на стене. Поверх карты шла надпись «Эвакуационная схема подземных научно-исследовательских лабораторий» и производственных комплексов Чернобыльской атомной электростанции. И под надписью, собственно, подробный чертеж, напоминающий план Муравейника в разрезе. Мать зона моя! Я и подумать не мог, что под ЧС и прилегающей к ней территории расположен целый город с кучей секретных объектов, непосредственно от этой самой электростанции, получающей необходимую энергию. Нет, разумеется, про подземные научные лаборатории я знал, но за все время моих шатаний по зоне полной карты подземных коммуникаций мне не попадалась. Надо же, оказывается, они проложены не только под всей зоной отчуждения, но и тянутся дальше, за пределы карты, в сторону крупных населенных пунктов. На карте были указаны лишь направления. На Киев, на Чернигов, на Коростень, на Мозырь. Ума не приложу, зачем нужно было проделывать такой объем работы, строя настолько обширную разветвленную сеть, Но это, как говорится, советским руководителям виднее. Мне же нужно было по возможности кратчайшим путем добраться до монумента, чтобы решить мою проблему. Когда тебе не рады, лучше не искушать судьбу и вернуться туда, где, если и не встретят с распростертыми объятиями, то хоть стрелять в тебя будут не все, а хотя бы через одного. Схему я от стены аккуратно оторвал и засунул за пазуху. «Пригодится». Фотографическая память у меня хорошая, но карта пусть лучше будет со мной, хотя бы в качестве сувенира. Позади меня вновь раздался приглушенный, но тем не менее все равно омерзительный визг болгарки. Это преследователи решили пробиться через бронированную преграду. Ну-ну, удачи. Это вам не дверь в подвал, сваренная из стального двухмиллиметрового листа. Тут придется изрядно повозиться. Разумеется, дожидаться результатов той возни я не стал и быстрым шагом направился по коридору, ведущему, судя по карте, к ближайшей лаборатории.